Глава 82. Пророчество. Предсказание есть, но не там, где дуэли смерть Ленского. Пушкин не видит в Ленском себя. Все в Ленском антоним-автору. Учеба за границей, богатство, хорош собою, заурядный версификатор, рифмоплет — У барышень в Тригорском Пушкин рисует на бумажке полянку кусты и говорит о Ленском «Вот где я его убил». Это холодное, отстраненное отношение. Уж точно не о себе. Пушкин создал бесконечно много. Язык. Уже не знают его стихов. Помнят какие-то обрывки, фразы, строчки, но говорят на его языке. Сами того не зная, не сознавая, шутят, как он. Юмор у него часто постмодернистский, хулиганский, беспощадный, черный. Так пользуются Лазаром, не вспоминая Прохорова. Так пользуются радио, забыв Попова и Маркони. Ленский ничего не создал, кроме романтических рифмованных восклицаний «Куда-куда, приди-приди», над которыми Пушкин смеется. Может, создал бы. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. А может быть и то. Поэта обыкновенный ждал удел. В нем пыл души бы охладел, во многом он бы изменился, расстался бы с музами, женился, в деревне счастлив и рогат носил бы стеганый халат, узнал бы жизнь на самом деле, подагруб в сорок лет имел, пил, ел, скучал, толстел, хирел и, наконец, в своей постели скончался посреди детей плаксивых баб и лекарей». Эти два варианта судьбы Ленского — тонкая, невероятно талантливая насмешка над нами, читателями. Мы доверчиво киваем, да, Ленский мог бы стать большим поэтом, но мог бы ожиреть и прокиснуть в деревне. Эти возможности рассматривают всерьез». Голый крючок заглотили даже такие щуки, как Белинский и Герцен. Рядом с Онегиным Пушкин поставил Владимира Ленского. Это одна из тех целомудренных, чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в развращенной и безумной среде. Эти отроки — искупительные жертвы юные, бледные, с печатью рока на челе, проходят, как упрек, как угрызение совести, и печальная ночь, в которой мы движемся и пребываем, становится еще чернее. Пушкин видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его рукой Онегина. Герцен Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах, не хороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идейные девы. Белинский не мог, Ленский, не стать поэтом, не нажить подагру, О таких перспективах обычно рассуждают друзья и родня над гробом молодого человека, но над телом персонажа поэмы эти бредни слегка смешны, слегка милы и не более. Ленский задуман и написан автором как молодой романтик, случайно гибнущий на самом утре юных дней, и никакого будущего у него быть не могло. Вообще никакого. Нет никакого будущего у маленького принца, у Буратино. Их жизнь оканчивается не могилой, а строчкой с точкой. И не надо маяться дурью, мол, Буратино бросил бы капризную кривляку Мальвину, женился на матрешке, жили бы они на Арбате и строгали детей на продажу интуристам. В несбыточном варианте судьбы Ленского Пушкин написал о том, чего хотел бы для себя. Быть может, он для блага мира и хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира гремучий непрерывный звон в веках поднять могла. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. Его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну, и для нас погиб животворящий глаз, и за могильную чертою к ней не домчится гимн времен, благословение племен. Это не о Ленском. Это о той высоте, которая возможна лишь для гения всех времен. Он думал о себе, о судьбе поэта, о смерти. И кто знает, быть может, в печке сгорел черновик. Быть может, я для блага мира или хоть для славы был рожден. Моя умолкнувшая лира гремучий непрерывный звон в веках поднять могла Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень, Моя страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну, И для вас погиб животворящий глаз, И за могильную чертою к вам не дамчится гимн времен, Благословение племен. Не может быть? Может. Он же не раз переделывал таким манером. В поэме «Так точно думал мой Евгений». Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Вот как убил он восемь лет, утратя жизни лучший цвет. А в черновике «Я жертва долгих заблуждений, разврата пламенных страстей и жажды сильных впечатлений развратной юности моей. Провел я много-много лет, утратя жизни лучший цвет». В Онегине очень много сказано о личных горестях, о личной судьбе, и сказано прямо, а не под маской персонажа. Это и в последних строчках посвящения, и в шестой главе. Это не глава, не очередная. Ее первое издание заканчивалось важными словами «конец первой части». Намечалось еще пять-шесть. Там подведен итог не вышедшим главам поэмы, не фантазиям, а собственной жизни, реальной, земной. «Познал я глаз иных желаний, познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, а старой мне печали жаль». Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть. Простимся дружно, о юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милое мучение, за шум, за бури за пиры, за все, за все твои дары. Благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине я насладился, и вполне... Довольно. С ясною душою пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой отдохнуть. От жизни прошлой. Отдыхают в ином мире. Он написал это в двадцать шесть лет. И если б тогда же умер от какой-нибудь холеры, или погиб на дуэли, или в приступе отчаяния покончил с собой, Никто бы не сомневался эти стихи прощальные, чуть ли непредсмертная записка, и не первая. О смерти и о своей посмертной судьбе он написал еще раньше, в конце второй главы. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал. Но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, и сохраненная судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Если бы эти строки о смерти и посмертной славе Пушкин сочинил в 1837 году, все повторяли бы, вот, он предчувствовал гибель, но это написано в 1823 году за четырнадцать лет до. Вторая глава кончается от первого лица. В данном случае слово «первого» будет правильно написать с прописной буквы. И прямое предсказание в романе есть, но не о смерти, а совсем другое — прославленный портрет. Быть может, лесная надежда, Укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, «То-то был поэт!» Какие притязания! Как смело отбросив приличную и безопасную скромность, он говорит о будущем «Мой прославленный портрет!» Даже если так думаешь, печатать нельзя, потому что нет надежнее средства вызвать бешеную злобу критиков, чем такая похвала самому себе. Сбылось. Его портрет теперь во всех учебниках. И какая точность предвидения! На прославленный портрет таращятся именно невежды и повторяют Пушкин наше все, будучи не в состоянии и одной страфы прочесть наизусть и без ошибок. Невероятная, так сказать, лесная надежда Через тринадцать лет превратилась в уверенность Я памятник себе воздвиг, нерукотворный К нему не зарастет народная тропа Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа Нет, весь я не умру Душа в заветной лире мой прах переживет И тленье убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой И назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян, и фин, И ныне дикой тунгус, И друг степей калмык. Да-да... Все называют, но не читают».